Глава 38 Ужин. «Думаю, тебе стоит держаться рядом», — шепнул я Ане, пока мы еще не покинули кабинет ее дяди. «Я не ожидал увидеть в доме посторонних и не знаю, кому можно доверять, поэтому не отходи далеко, пожалуйста». «Будешь моим телохранителем?» — лукаво спросила девушка, но потом посерьезнела. «Если ты, правда, уверен, что мне грозит опасность даже здесь, в доме моего дяди, то я буду осторожна. «Человеку с таким ударом можешь доверять». Сергей Николаевич бодро побоксировал в воздухе, потрясая кулаками, а потом шлепнул меня по плечу, едва не свалив с ног. Аня только вздохнула, покачав головой в ответ на поведение своего дяди. «Мне он начинал нравиться» и все же еще предстоял ужин, пережить его надо было с толком. Изначально я опасался внешнего вида девушки. В джинсах и белой футболке она смотрелась слишком непривычно, как турист в музее или каком-нибудь этноцентре. Но на нее смотрели без особого интереса, скорее просто с неодобрением, что было бы, ходя она здесь одна, другой разговор, В компании со мной ей явно не грозило ничего. Зал с большим столом занимал весь первый этаж. Не было ни одной перегородки, только колонны из деревянного бруса с грубоватой резьбой. Однако на столе еда выглядела более чем современно. Нарезка и бутерброды, свежие фрукты и овощи, разложенные по отдельным тарелкам, кувшины с напитками, в том числе и алкогольными. В центре стола разместили свежезажаренную дичь. Обилие приборов и небольших тарелок для гостей говорило о том, что это скорее фуршет. Некоторые уже активно наполняли их. «Ой, Сергей Николаевич, мы же вас заждались!» Некоторые сразу же подошли к нему, а мы с Аней, пользуясь моментом, обошли гостей и направились к столу. Чем обычно занимаются на таких мероприятиях, или как это правильно называется? Раз Серёжа позвал гостей, то званый ужин, пояснила девушка и принялась высматривать, что можно положить себе на тарелку. Если бы была музыка с танцами, тогда бал, но помещение должно быть больше. Летом в конце июня их проводят даже на открытом воздухе. Постараюсь запомнить. Зачем? «Ты что, планируешь у нас задержаться?» — вдруг спросила она, втягивая меня в сложный разговор. Я пока не думал, чего мне больше хочется — вернуться назад или остаться здесь. Я чуть было не сказал с тобой, но пока еще не растерял самообладание. «Разве тебе не хочется домой?» У меня смешанные чувства. Я отрезал кусочек мяса с дичи. Но постепенно мое желание вернуться назад тает. Хочется делать что-то полезное. «Но «Ну ты же работал!» — воскликнула Аня. «Как можно считать работу бесполезной?» «Зависит от работы», — улыбнулся я. «Втюхивать людям товары, чтобы они их покупали, разве же это польза?» «А что тогда польза?» «Это...» Я задумался и понял, что не могу дать четкого ответа. «Черт, не знаю. Может, моя работа и полезна, но сейчас ты заставляешь меня лезть во всякую философию». «Почему же?» – никак не унималась Аня. «Потому что все это слишком многогранно. Многие люди готовы хвататься за низкоплачиваемую работу. Другие свои работы и вредят другим. Никогда не думаешь, что твоя польза может аукнуться кому-то злом. Вот ты как думаешь, можно ли считать такое пользой?» «Молодежь!» — поприветствовал нас Насфрант в костюме и пиджаке с длинными полами. Тонкие черные усики и впалые щеки. Выдавали в нем аристократа, не знаю, в каком поколении. «Здрасте!» — кивнул я. «Нас представляли, но я забыл ваше имя». Лишний раз убедился, что стоит читать исторические романы. Дюма, Акунина, Толстого и прочих. Сразу же всплывают в голове классические сцены, И сочетания моментально рвутся наружу. «Куфин — моя фамилия». «А зовут...» — тут он картинно вздохнул. «Захаром». «Что, имя не нравится?» — спросил я и тут же попробовал дичь. Аня отвлеклась на содержимое тарелки, чтобы не мешать, как она выразилась мужскому разговору. «Родители не думали, что из меня выйдет толк, а вот посмотрите» он развел руки в стороны. Ему было едва ли не за тридцать, аккуратный в одежде и прическе. Мне и в голову не могло прийти, что с ним может быть что-то не так. С чего же они решили так? Были всякие поступки, в детские годы, разумеется. Подобная откровенность меня не напугала, мало ли кто чем хвастается. Бывает, что и откровенный криминал гордость вызывает, а тут детские шалости. «Но потом в кадеты», — бодро продолжил он, — «а там меня заприметили, да вот с полгода как в офицеры произвели». «Спасибо, Сергею», — последовал кивок в сторону хозяина дома, — «а вы тут какими судьбами?» «Оружием, знаете ли, увлекаюсь». Далее последовал разговор, настолько же бесполезный и бестолковый, насколько неполными были мои знания о местном оружии. «Я только лишь кивал и поддакивал, надеюсь, когда следовало это делать». Куфин ни разу не посмотрел в сторону Анны, совершенно не заинтересованной ее персоной, даже джинсами, в которых она смотрелась, очень даже соблазнительно. При этом человек не выказал никакого волнения, а только лишь болтал не меньше получаса о разнице между винтовками тульскими и ковровскими». Я перевел дух, когда он отошел побеседовать с другими, и отыскал девушку по другую сторону комнаты. «Это ужасно!» Я положил на стол тарелку. «Ты просто не привык, здесь все так общаются. Я хочу сказать, что такими темпами мне и до полуночи не управиться». Я еще раз осмотрел зал. Гости бродили, ели и пили, изредка выходя на улицу покурить – Пересчитав еще раз присутствующих вместе с прислугой, я включил в свой список еще шестерых. Похоже, что народу прибавилось, пока мы разговаривали наверху. Имело ли смысл говорить с прислугой или охраной? Я решил, что нет. Список и без того большой, а некоторые уже прилично выпили. «Похоже, мне предстоял непростой вечер».